Известны были их ближайшие цели, и на этом оперативная информация исчерпывалась. Предстояло самостоятельно найти подходы к этим людям и самостоятельно внедриться в их круг. «Блеф!» — оценил диспозицию Нифантов. «Думаешь, пройдет?» «У ребят инструкция не зарываться!» Пожал плечами голубков. Их задача в основном разведка, сбор информации, никаких силовых акций. На кону в этот раз не стоит судьба государства, как бывало. Неожиданно резко закончил он. Ну что ж, согласился генерал Нифантов, пусть поработают, раз сами ввязались в такое дело. Ничем особенным мы действительно не рискуем, кроме их жизней. Также неожиданно закончил он. Пусть не строят из себя героев. Если не получится корректно выйти на Гузара и Амира, то незачем контактировать вообще. Наблюдение, прослушивание, сбор информации. Мы сможем прижать их позже в Москве. Давай, Константин Дмитриевич, перейдем к более важным делам. Голубков повторил про себя, раз сами ввязались в такое дело. А ведь действительно, Пастухов сознательно не зачистил свидетелей таджиков. Почему? Предусмотрел заранее, как вывести группу из-под удара, из-под ответственности, или это просто показалось ему лишним? Но в их работе ничего не бывает просто. Непрост и пастухов. По крайней мере, Голубков тогда не стал ничего выспрашивать в упор. Понимал, что Сергей не ответит. Владимир Седько, беспрестанно, морща в улыбке и без того измятое лицо, Вел Пастухова и Дока к стоянке такси и живо рассказывал про местные правила жизни, цены, возможности. Он отвез и поселил их в забронированные номера гостиницы «Россия», в которой традиционно останавливались и русские военные, и различная европейская, восточноевропейская публика, не обладавшая возможностью платить за номер по полторы сотни долларов в сутки. Богачи жили, как и при советской власти, в винтуристе. Остальные трое, покинув самолет, добирались до России самостоятельно. Группа изначально разбилась на три части. Первую и главную составляли пастух с доком. Боцман и Муха, обеспечивавшие по специфике Набата техническую сторону слежки и прослушивания, также поселились вместе. Артист изображал из себя хищника-одиночку. То ли афериста, то ли художника — и заказал двухкомнатный люкс. Все три группы не должны были контактировать между собой на виду. Боцман и Муха первым делом отправились на улицы Душанбе. Жизнь города сосредоточивалась на немногих центральных площадях, где почти постоянно шумели толпы людей, то ли занятых политикой, то ли постоянно живущих в среде, совмещавшей в себе черты митинга и восточного базара. На фоне удручающей бедности проносились дорогие блестящие машины партийных боссов, наркодельцов и религиозных лидеров. Обычная картина всякого восточного города. Прогулявшись, они позвонили из автомата по телефону, голос в котором коротко сообщил им адрес и название туристической фирмы. Хозяин фирмы, не задавая вопросов, предоставил в их распоряжение живо «девятку» и предупредил об опасностях, подстерегающих иногороднего водителя в Душанбе. Впрочем, большинство из этих опасностей решалось при помощи нескольких российских рублей. На заднем сиденье ребята обнаружили чемоданчик с оружием. Им было известно, Гузар живет в своем доме на краю города. Причем это было целое родовое гнездо, много семей, охранники. «Поехали, посмотрим», — предложил боцман, вытирая под солба. Муха крутил баранку, переключал передачи, проверяя машину на ход. «Покатаемся!» — согласился он. «Разворачивай карту, шторман!» Выяснив, что обед в номер заказать нельзя, гости последовали за майором Седько в гостиничный ресторан. Подкормленный разменом 20 двадцатидолларовой купюры официант проявил должное старание и вскоре компания опрокинула по первой, закусив водку по рекомендации Владимира Ситько ломтиком дыни. При всей своей радушности давний знакомый Пастухова был все же несколько обескуражен неожиданным появлением гостей. Знакомые они были шапошно и много лет назад, еще до Чечни. «Как вы меня все-таки нашли?» — удивлялся вслух Ситько. «Именно нашли, Володя», — объяснил Пастухов. «Мы собирались приехать в Душанбе, есть дело, но практически никого тут не знаем». Через знакомых в штабе армии проверили списки личного состава вашей дивизии, и я вспомнил тебя. — И молодец! — налил по второй сетько, А то мы здесь одичали совсем. Подали закуски. — Чем вы теперь занимаетесь? — Спецназ? — Я слышал о тебе в Чечне, — сказал Седько, поднимая рюмку. — Майор или повыше? — Рядовой, — жестко ответил пастух. — И док, и вся моя группа была разжалована и уволена из армии именно там, в Чечне, и залпом выпил. За ним док. «Сволочи!» — как тост за погибель врагов произнес майор, ни о чем больше не расспрашивая. Пастух стал подробно излагать первую легенду, согласно которой они прибыли разведать авторынок Душанбе. Тем временем ресторан наполнялся людьми, в том числе и российскими офицерами, находившимися в Душанбе в командировке. Они подходили, здоровались с майором и оставались за столом.